Глава сотая. Судьбоносное сражение для солнечной системы. Айцау не очень беспокоилась о положении дел на фронте своей страны. Уровень сопротивления Федерации Сириус соответствовал ожиданиям. И это доказывало, что она действительно была в шаге от превращения в великую державу. Это же испытание сейчас стоит перед Монорасом. А что касается ледяных облаков, то они просто играют вспомогательную роль в этом конфликте. Прибыль уже получена, так что основная задача выполнена. Ситуация страны не может измениться в одночасье, но хотя Федерация Ледяных Облаков, возможно, и не является сверхдержавой, она тоже не слаба, и главное, её звёздное положение достаточно выгодное. Ледяные Облака достаточно удалены от других стран, чтобы их было легко защищать и сложно захватывать, и в этом они очень походили на систему Близнецов, которая считалась сейчас самой безопасной страной в галактике. В связи с этим Айтсау больше беспокоила ситуация в Солнечной системе. Что не говори, но иногда чувства мешают рассуждать рационально. В глубине души девушка понимала, что решение Ван Жэна направить туда войска было правильным, но в то же время она не могла не переживать, так как это слишком опасно. Пусть империя Тянь уже продемонстрировала свои дальнейшие планы, флот Дай Да ещё не дорос до того, чтобы самостоятельно напрашивать на ссору. Иначе говоря, это был выбор с двух зол. Тем не менее очевидно, что Ван Жэн совсем не сомневался в проводе своих суждений. Дай Да стала второй его родиной, но родился-то он на земле, она же является местом происхождения корпорации кей K.O. Таким образом, с какой стороны ни посмотри, отправиться на помощь Солнечной системе было для него вполне логичным ходом. Две страны либо умрут вместе, либо будут жить. Дайдарианцы прекрасно понимали эту истину и потому были не менее решительными, чем Ван Чжэн. В противном случае пожелали бы просто выразить протест, а не посылать свои новообретённые корабли. В одиночку от Ван Чжэна было бы немного толку, поэтому за ним последовали тысяч мудрейших, которые оказались самыми талантливыми среди всех на Дайдаре. Они, можно сказать, новое поколение дайдарианцев, и таким образом с их смертью умрёт целый пласт наследия. Это показывало, насколько высоко дайдарианцы оценивают своего вадана. Никто не стал сомневаться в его мнении. Но каков шанс на победу в этой войне? Думая о Ванджане вновь ней решившем рискнуть своей жизнью, Айцул почувствовала себя запутаншей. Фактически она никогда не думала отпускать свою любовь, однако понимала, что ей станет намного легче, если это всё же случится. Гении, чем более они одарены, тем более упрямы. Лойца уже имелось много заслуг, и потому к ней приходили многочисленные семьи с предложениями о браке, будь то финансовая группа AG или сама девушка, любого кто на ней женится, ждёт светлое будущее. Однако ни один из кандидатов не смог заинтересовать Лойцу. Эти мальчики были слишком незрелыми, как бы оно на них ни смотрела, не находило ничего интересного, а вот недостатков тут даже с одним глазом было множество причин для отказа. Предстоящая битва может многое изменить. Если Ван Чжэнь и Дайдарианцы победят, то это сделает Дайдаро более влиятельной на мировой арене. Но как в таких условиях переломить ситуацию в свою пользу? Тем не менее, у Аойсау тоже не было иного выбора, она могла только ждать. Всё, что можно было сделать с её стороны, сделано. Ожидание может быть пыткой для всех, кроме тех, кому предстоит поучаствовать в смертельном сражении. Однако боевой дух мудрейших был на высоте. До этого ей тоже приходилось переживать войну, но в основном они там играли вспомогательные роли. Три войны на Доидаре велись великанами, и это, можно сказать, был их первый выход на главное поле боя. Но мудрецы не нервничали. Казалось, что они вообще вполне привыкшие к такому, как их жизни в космосе. Великаны обладают храбростью, и вполне очевидно, что мудрецы обладают мудростью. Тем не менее, это совсем не значит, что они лишны мужество, просто их специализация это не физическая сила. Узнав их поближе даже своим был поражён. Кажется, все Доидарианцы созданы для превосходства. Их развитие разделено на две ветки, что является лучшим вариантом эволюции, и потому этот примитивный народ может быть выдающимся по всем направлениям. С человеческими технологиями дейдарианцы способны высвободить куда больше силы, чем сами люди, и первым это обнаружил именно Ван Жан, что указывало на его превосходную проницательность. Если дейдарианцы будут готовы двигаться вперёд, то они определённо найдут своё место под солнцем в этой галактике. Их быстрое экономическое развитие уже показывает это, а про прирост населения и говорить нечего. Неизвестно, связано ли это с особенностями Дайдары, но их плодовитость вызывает восхищение. В тоже ясно почувствовал касательно этого. Дайдара покажет стремительный рост, пока человечество будет переживать последствия этого кризиса. Тем не менее, сейчас важно было не это. Тёмные облака нависли над Марсом. Захватчики и защитники вновь встретились, и вот-вот должно было начаться сражение. Но нервничал словно новобранец, главнокомандующие его сторонники не осмелились поставить Жанн Фэна на главное поле битвы, так как побоялись, что он не будет выкладываться на полную, и таким образом его эскадра получила приказ прикрыть прорыв кораблей Ванжена. Лишить его права командовать в такое время было не в их силах, так что поставить его против Империи Тьмы было самым разумным вариантом. А уж устоит его эскадре или нет, это будет зависеть от Ванжена с сию и синем. И это Лаубрук показал свои клаки. Теперь эта война стала интересней. Имя Ванжена было тем, о чём слышал даже он. Этот парень легенды из земли, а такому противнику даже проиграть не стыдно. К тому же, проигрышам тут и не пахнет, ведь преимущество в количестве небесных мастеров по-прежнему на их стороне. Что касается флота, он не беспокоился об этом, поскольку солнечная система выставила против него пушечное мясо. Это было то, чего он хотел. Пусть вначале республика Махи сражается в одиночку. Это облегчит их задачу, когда придёт время атаковать. Что касается кораблей Дайдары, то их просто нужно полностью уничтожить. Масштаб седьмой эскадры Джан Юньфуна, объединённого с флотом Саламандр, был приличным или, по крайней мере, выглядел прилично. Битву начали корабли Ганы. Народ Ганы славился тем, что не боялся смерти, поэтому не возражал против того, чтобы быть в авангарде. Даламарк и Аллен Портер снова встретились на главном поле битвы. Марс мобилизовал абсолютно все свои силы, для марсиан слова о защите своего дома стали ещё более актуальными. На священной горе школы учения небесного наставника Один взглянул на небо и увидел мерцающие огни. Это были не звезды, а признаки сражения. Пришло время судьбоносной битвы. На лице Одина появилась слабая улыбка, значение которой вряд ли смог бы понять хоть кто-нибудь. Кёртис и остальные из молодёжи уже вступили в бой, особенно Лессинь. Отступать некуда, ведь за спиной родина. Лессинь отказалась от своего места командира тяжёлого линкора и повела в бой элитный отряд мехов. Этим самым она показывала пример и говорила каждому марсианскому воину, что пора стать максимально серьёзными. Хотите, чтобы земляне с лунянами защитили ваш дом? Тогда для начала положите на это свои собственные жизни. Что тут скажешь? Алина всегда умела быть убедительной. Битва была напряжённой, благодаря прошлым сражениям обе стороны уже проанализировали возможности друг друга. Стратегия Алины Портера была ясна: сдерживать основные силы солнечной системы и ждать прорыва импертимы. Боевая эффективность кораблей Империи Тьмы действительно одна из самых высоких в Млечном пути, и как только они прорвутся, победа будет не за горами. Иначе говоря, Ален Портер тоже не был дураком, чтобы пускать свой флот на убой. Из этого следовало, что больше всех на поле битвы выкладывалась солнечная система. Теперь уж это точно был последний рубеж. Так что у неё не было иного выхода, кроме как стараться изо всех сил. Тем не менее, насколько её хватит при таком темпе?